Глава сорок «А потом игра в дачную жизнь закончилась. И началась жизнь деревенская, физически затратная. Покончив со стиркой и прополкой, мы отправились к деду Митяю. Поскольку общейка – дело совместное, то и труд коллективный, а по отдаче и результат. А у Дмитрия Ионовича созданы все условия. И птичник есть, и погреб, и сарай, и сеновал» и амбар, и клеть для слесарных и хозяйственных работ. И пусть дерево посерело от времени, постройки добротные и не протекают. Но сперва я наведалась к Тамаре, вдове. Муж намылился сопровождать меня в качестве группы поддержки, поэтому пришлось отговаривать его долго и упорно. Тамара – одинокая женщина с двумя детьми и к тому же невидящая, убеждала я. Единственный вред, который она сможет мне причинить, словесный. Например, вздумает оскорбить. Гош, я прожила на белом свете больше 20 лет, не зная о синдроме. И ничего, справлялась. А здесь вообще раздолье. висаратов на побережье по пальцам пересчитать. Для защиты у меня есть коготь дьявола. Покрутила рукой, напоминая о кольце. Егор согласился с большой неохотой. Он силился найти достойную причину, чтобы не отпускать меня в одиночку, но так и не придумал. Дочки Тамары обирали гусениц с капусты, а хозяйка обтяпывала картофельные кусты, с натугой разгибаясь и подолгу отдыхая. Потянула спину. Пояснила она на вопрос о причине болей. Сено ворошила, да в капну сгребала. Без Данилушки-то совсем тяжко, на нем все хозяйство держалось. «Ума не приложу, что делать. Дров в обрез, сена заготовлено мало. В общейку не возьмут, о ней по зиме сговариваются. Да и кому нужна обуза?» – кивнула она на дочек. «В магнитке ценятся мужские руки». «Попробуйте с дедом Митяем скооперироваться. Объединиться!» – пояснила я непонятное слово. «Совестно мне. Старики так из последних сил тянут хозяйство». А меня брат зовет в русалочей. Ткачихи там нужны. Но разве ж уедешь вот так с бухты-барахты? Жалко бросать на житое. А перевозить не на чем. Пока уборочная не кончится, голова не даст подводы. Вот увидите, все наладится. Нужно немножко потерпеть. Соберут урожай и выделят вам транспорт. Да, конечно, согласилась Тамара с воодушевлением. Мы подождем. Я могу сварить мазь. Компресс на спину должен помочь. А если носить его, не снимая, боль пройдет быстрее. Женщина была обрадовалась, но покачала головой отрицательно. Спасибо, но мне взамены предложить-то нечего. А ничего и не нужно, заверила я. Разве что кусочек жира или сала. На нем и замешаю. И добавила, видя, что Тамара посматривает с сомнением. «Если надумаете, принесите маме. Постараюсь сварить как можно быстрее». Самонадеянное заявление. Я и окрестности-то толком не обошла в поисках необходимых трав, но почему-то уверилась, что компоненты для снадобья с легкостью найдутся поблизости. Главное переработать их с умом. «Молочинки девочки, мамины помощницы», похвалила я на прощание девочек, вызвав их смущение. Одел у деда Митяя немеренно. Не успеваешь сделать одно, как принимаешься за другое. Неспешно, минутка за минуткой, время течет, и работа помалу спорится. Размокают бочонки, приготовленные для солений. Вяжутся веники из веток березы, ракиты и рябины. Собирается вишня и раскладывается на противнях для сушки. Смородиновое повидло томится в печке. Продолжаются огородные заботы. Даятся козочки, и в маминых умелых руках постепенно наполняется кувшин с широкой горловиной. Мне доверяют взбить масло. Настоящее сливочное масло, которое на большой земле я покупала в магазине. Дают маслобойку, показывают, как тюкать пестиком, и мучения начинаются. С непривычки отваливается рука, а до масла еще шагать и шагать. Софья Николаевна нахваливает мою старательность, а дед Митяй прячет улыбку в усах. У него густая, кучерявистая борода до да ключиц, захватившая щуки. Сам он сух телом и невысок росточком. При ходьбе пришаркивает и заметно сутулится, но на удивление бодр, сохранил силу в руках и остроту зрения. А вот зубов не хватает. Дмитрий Ионович любит подтрунивать, особенно над молодежью, в лице меня и Егора но поддевает шутя, беззлобны. Сейчас он занят тем, что обрабатывает шкурку освежованного зайца, попавшего на медни в селки. При виде окровавленного ножа, срезающего остатки мяса и сухожилий, меня начинает мутить, и я поспешно отворачиваюсь. «Добрый будет ужин», — говорит дед Митяй, натягивая вычищенную шкурку на деревянную провилку. Софьюшка пообещала тушеного зайца в сметане. Слежите пальцы от вкусноты!» Подмигивает мне, и я сглатываю, представив незавидную долю ушастика, накануне весело скакавшего по лугам и не подозревавшего об уготованной участи. «Бедный зайчик!» Но дед Митяй не согласен с пацифизмом в отношении лопоухих, наносящих ощутимый урон огородным посадкам. В этом году настоящее засилье зайцев, и Дмитрий Ионович активно борется с ними. Кстати, о тошноте. По приезду в Магнитную она сошла на нет, но время от времени меня одолевают разнообразные желания в еде. То страстно захотелось отведать хлебную горбушку, натертую солью с чесноком, то замечталась о сыре, то подумалось о поспевающей вишне. И опять же тревожит задержка – приблизившаяся к двум неделям. Этот срок критический, по истечении которого можно паниковать и биться в истерике. Что с организмом? Гормональный сбой или... То, о чем сказал Егор в поезде. Не может быть, подскакиваю на месте. А как же хваленое качество фармацевтической фирмы? Наша марка гарантирует 100% безопасности. Хвостуны. Так, думаем трезво. Размышляем хладнокровно. Пока мы займёмся сбором ингредиентов для контрацептивного снадобья и средства для урегулирования обмена веществ. А там поглядим. И всё же, если допустить, что предположение Егора верно, получается, у меня будет ребёнок? От неожиданности едва не роняем ослабойку, но вовремя спохватываюсь. Батюшки мои! То есть как это? Откуда? Каким ветром надуло? Лихорадочно высчитываю дни. После сложных математических операций выясняется примерное время. Начало июля. Что происходило у нас в начале июля? Ничего особенного. Завершение сессии, поиск рецептов в семейной библиотеке Милёшиных и сестринские курсы. Даже обидно. Где гром с небес? Или на худой конец дождь из розовых лепестков? Ау, милочка, высшие силы смелости и подарили вам счастье материнства. Ищу взглядом мужа. Он тоже занят. Завтра ему предстоит запрячь лошадь в телегу и добраться до магнитной. Запрягание – целая наука. Проще завести машину и рвануть к месту назначения, нежели снарядить кобылу. Здесь, на побережье, если не хочешь сбивать ноги в пешем переходе, придется потрудиться, чтобы доехать с относительным комфортом. «Держал когда-нибудь вожжи в руках?» – спрашивает дед Митяй. «Приходилось», – отвечает Егор небрежно, мол, только этим и занимался всю сознательную жизнь. А то у самого старшего Милёшина есть конюшня с элитными скаковыми. «Надеваешь узду?» «Хомут!» Дмитрий Ионович демонстрирует последовательность операций на пегой лошади, которую зовут Зеброй. Лошадка стоит смирно, и терпеливо ждет окончание репетиции. «Одеваешь сиделку и затягиваешь подпругу. Вот так. Натягивай в меру. Хорошо. Теперь заводишь лошадь в оглобли, ставишь оглоблю в гуш, вкладываешь дугу и перебрасываешь через шею лошади». Муж внимательно слушает. Наверняка он задействовал «Цертус-экземпл», чтобы запомнить термины и тонкости запрягания. А дед Митяй переключился на колесное средство, и к телеге нужно подойти со всем вниманием. Вдруг в дороге следит колесо. Что тогда делать? Тяжи должны быть одинаковыми по длине. Проверь, чтобы были натянуты, и чека держала. Следи, чтобы колпаки сидели на осях крепко, и чтобы... «Ступицы были исправны!» Не выдержав, Егор мученически вздыхает. «Верхом будет проще!» Показывает на седло. Наверное, он пожалел, что перенес поездку на завтра, а не отправился в магнитную сегодня на внедорожнике и с ветерком. Да и послушная зебра не выглядит отчаянным скакуном. «Так-то оно так!» Соглашается Дмитрий Ионович. — Вижу, ты лихой наездник, но куда наших девчин посадишь? Мэл взъерошивает волосы. Опять его поддели шуточкой. Девчины вправду набралось немало. Помимо меня в магнитную собралась мама. Она боится, что без нее мы заблудимся или влипнем в историю. Поедет и Софья Николаевна, чтобы отвезти к Скорняку готовые заячьи шкурки, которых набралось штук семь или восемь. Заодно женщины хотят заглянуть в запасник, чтобы выбрать причитающийся лимит. Узнав о поездке, напросилась с саказей и наина пророчиться. У нее тоже нашлись в магнитные дела, которые она не решилась доверить соседкам.